383. Устремление к дальним мирам дается учением человечеству для того, чтобы, войдя в общение с ними, смогли люди более высокие и более совершенные формы жизни этих миров утвердить у себя на земле. И этим важно понимание следующих ступеней эволюции. Надо увидеть и понять цель, прежде чем к ней устремиться. Могут быть разные цели, могут быть цели, ведущие в бездну. Такие цели поставил перед людьми падший ангел. из-под темного плата, наброшенного им на землю, человечество не может выбраться и посейчас и продолжает думать о войнах, разрушениях и уничтожении друг друга. Не кончилась власть сатаны, хотя следствия еще далеко не исчерпны. Но нет великого водителя зла, и в этом его обреченность. Оставшиеся иерофанты зла, хотя сильны, Это лишь люди, давние служители станы. Они научно им изощрены в делании зла. Но силы падшего планетного духа не имеют, потому сочтены их дни на земле. И еще немного, еще очень немного, и ярая света победа оявится на вашей земле. К этой победе ведут ступени будущего. Усмотрите их в настоящем, и уже явно они и непреложно ведут к утверждению заповеданной сказки. «Усмотрите, иначе останьте среди плетущихся в хвосте. Разбиваем сосредоточенными ударами каждую попытку темных нанести вред общему плану. Бессильно не против нас и против вас, если вы с нами, если с вами и нами те, кто за вами идет. Но в случае отделения мышления опасность лика, Она заключается в том, что последнее разделение человечества на стан света и тьмы окончательны, и ныне, отошедшее от нас, отходит от нас навсегда. Говорим о победе, ибо близка она, чтобы уявленной быть в форме, доступной для понимания. В невидимом она уже есть, но видимость отстает, ибо ваша судьба тесно связана с ними.